Глава 29. Каков ваш ментальный возраст, согласно вашему типу личности, в системе Майерс-Бриггс? ENTP 24. Вам присущен новаторский дух ребенка идеалиста в сочетании с профессиональной смекалкой решительного взрослого. Благодаря этому ваш психологический возраст можно определить как юношеский. Неважно, сколько вам лет, вы всегда сохраняете жажду приключений, свойственную людям, которые намного вас моложе, и сообразительность, характерную для более старших. INTP-45 Из всех типов людей INTP возможно сложнее всего отнести к какой-либо ментальной возрастной группе. Их характеризуют интеллектуальные способности старших людей и неиссякаемое любопытство, присущее очень маленьким детям. Этот тип можно отнести к возрасту от 3 до 45. Их уникальный взгляд на мир помещает их вне возраста во многих отношениях. Порой они не очень хорошо справляются со взрослым поведением, но интеллектуально одарены с детства. И ENTJ 55 Средний возраст руководителей из списка Forbes — 55 лет, поэтому кажется логичным, что этот возраст вам подходит. Большую часть своей жизни вы можете похвастаться уверенностью, усердием и решительностью, обычно присущей людям, которые намного вас старше. К среднему возрасту ваше тело, наконец, догонит по зрелости ваш ум. 55 лет — возможно, тот возраст, в котором вы предстанете во всей красе. Но кого мы обманываем? Вы всю жизнь предстаете во всей своей красе. INTJ. 80. Кажется, что INTJ ментально взрослеют в два раза быстрее, чем остальные типы. Благодаря своему стремлению к знаниям, они интеллектуально развиваются семимильными шагами. У них нет времени на ограничения, накладываемые молодостью, и они склонны заводить взрослых друзей с самого юного возраста. Этот тип обладает мудростью зрелого человека и несравненной жаждой знаний, которые позволяют им расти и развиваться не по годам. ESFJ, 30. Вы обладаете живым характером, энергичные и жизнерадостные, но в то же время вы зрелый, ответственный и организованный человек, уверенно прошедший годы юношества. Говорят, что четвертый десяток — самые лучшие годы жизни, потому что в этом возрасте мы уже успели чего-то добиться, но все еще наслаждаемся хорошим здоровьем. Вы всегда были зрелым и уверенным, как взрослый, и в то же время искренним и энергичным, как те, кто намного моложе вас. ISFJ 65 Вам всегда было немного не по себе среди сверстников. Вы предпочли бы оказаться дома печь печенье в компании со своей кошкой, чем на отвязной вечеринке. Вы были рождены с ментальностью спокойного, собранного взрослого. И с годами мало что изменилось. Знайте, пожилой возраст станет лучшим временем в вашей жизни. Вы будете самой лучшей бабушкой или самым лучшим дедушкой. ESFP 16. Не то чтобы вам не хватало зрелости или глубины для соответствия вашему биологическому возрасту, просто вы олицетворяете полный энтузиазма дух, присущий людям намного младше вас. Вы беззаботно открыты жизни во всех отношениях. Вы усердно работаете, хорошо отдыхаете, искренне любите и живете полной жизнью. Невзирая на ваш возраст, вы лучитесь энергией, соответствующей намного более юным, чем вы людям. И это действует освежающе на всех, кто вас окружает. ISFP 23. Говорят, что 20-25 лет — самые творческие годы в жизни человека. Но для вас... Вся ваша жизнь, самые творческие годы. Вы обладаете проницательностью, присущей людям старше вас, и одновременно молодой творческой энергией, характерной для людей намного более юных. Поэтому, скорее всего, ваш ментальный возраст от 23 до 60 лет. ISTJ 50 ISTJ рождаются ответственными. Этот тип чрезвычайно серьезно относится к своим обязательствам и не демонстрирует ни капли озорства, характерной для молодежи. Они часто ощущают себя взрослее, чем сверстники, даже в детстве, и мечтают поскорее дорасти до того возраста, когда их начнут воспринимать серьезно. Средний возраст хорошо подходит ISTJ. Они все еще достаточно физически активны и, наконец, достаточно взрослые, чтобы заслуживать уважения. ESTJ 45 ИСТДЖ объединяют в себе игривый компанейский дух молодого студента колледжа с ответственностью и точностью сформировавшегося взрослого человека. Этот тип до одержимости компетентен. Настоящий профессионал. Они наслаждаются средним возрастом как временем, когда они уже завоевали уважение и в то же время обладают достаточно крепким здоровьем, чтобы иметь возможность двигаться вперёд. ISTP-22 АСТП лучше всего себя чувствуют на пике своих физических возможностей, обычно, когда им чуть за 20. Этот тип людей обладает дьявольски-бунтарским духом, который ищет чувственных удовольствий. И в то же время в любом возрасте им присущи способности и чувство ответственности почти взрослого человека. Возраст 22 года им очень подходит, поскольку это время, когда они могут строить свою жизнь как хотят, и пока не обременены ожиданиями, которые общество накладывает на взрослых людей. ESTP 18 ESTP — прямолинейные попиратели всех правил и никогда не потеряют бунтарский подростковый дух. Этот тип людей сохраняет энергию и энтузиазм, присущий молодым. Они не позволят миру сдерживать себя, они получают то, что хотят, тогда, когда хотят. И только попробуйте им в этом помешать. INFJ-90 Скорее всего, вы всегда чувствовали себя старше окружающих. Вы находитесь во внутреннем контакте с самой глубокой стороной жизни. Размышляете об ее смысле и невероятно терпеливы в общении с людьми. Вы обладаете проницательностью и способностью к эмпатии, присущей людям намного старше вас. Вы прирожденный мудрец, и неважно, сколько вам при этом лет. INFJ-40 Вы всегда брали на себя роль мудрого наставника. Ваша смекалка, кажется, досталась вам от кого-то уже достаточно взрослого, чтобы принимать рациональные решения с учетом чувств окружающих, но достаточно молодого для того, чтобы реализовывать их с энтузиазмом идеалиста. Роль на сетке, которую вы играете в жизни других, заставляет думать, что ментально вы где-то ближе к среднему возрасту. От вас исходит молодая энергия, вне всяких сомнений, подкрепленная источником мудрости. INFP. 60. Неважно, каков ваш биологический возраст, вы были рождены умудрённым опытом старцем. Сколько вы себя помните, вы всегда задавались вопросами о смысле жизни. Но ваша мудрость подкрепляется юношеским любопытством, которое толкает вас на исследование каждого вопроса с разных сторон. Вам больше всего подходит возраст от 6 до 60 лет. Вы обладаете проницательностью очень зрелого человека, и любопытством очень молодого. ENFP. 21. В любом возрасте вы сохраняете энергию, энтузиазм и страстность человека, который только становится на ноги. Вы молоды сердцем, но старой душой. Вам, скорее всего, от 21 до 90 лет. Вы обладаете энергией того, кто намного младше вас, и мудростью тех, кто намного старше.